Эпилог. 9 месяцев спустя. Младший партнер Дифаркалонен Интертеймент откровенно психовал. Он то вскакивал и начинал ходить по гостиной, как запертый в клетке хищник, то падал в кресло и хватался за портсигар. Густой дым серыми лентами расползался по гостиной. Кари с ее чувствительным обонянием не выдержала и сбежала. Валента заняла стратегическую позицию у окна, почти высунув голову наружу. И только Армелин Дениберос пребывал в ироничном и расслабленном настроении. Кузен хозяина дома развалился в соседнем кресле с бокалом дорогого бренди, активировав сферу чистого воздуха. Дым стелился по стенкам незримой преграды, но проникнуть внутрь не мог. «Почему так долго?» В сотый, наверное, раз воскликнул Раум, снова падая в кресло и хватаясь за портсигар. Его кузен пожал плечами. «Процесс требует времени. Это только делать детей быстро». «Знаю. Но уже два часа». «Час сорок Педантично поправил его Армелин. «Совершенно нормальный срок. Не понимаю, чего ты так нервничаешь». «Посмотрю на тебя, когда твоя жена будет рожать», — огрызнулся Раум. «А ты будешь чувствовать, как ей больно, но ничем не можешь помочь». От озвученной перспективы кузен помрачнел и сделал большой глоток бренди. Валента у окна успокаивающе улыбнулась. «Не волнуйся, все будет хорошо. Ты же слышал, что сказал врач». «Да знаю я». «Знаю. Проклятие, у меня кончились сигары». «И слава богине!» — фыркнул Армелин. «Ещё немного, и тебя можно будет использовать вместо бомбы-вонючки. Лучше выпей». Он кивнул на бутылку на столе. Раум взглянул на сорокалетний Брэнди с таким видом, словно ему предложили дохлую крысу. «Не могу. Как вспомню, вкус так тошнит». «Что, до сих пор?» — сочувственно спросил кузен. — Ого, хоть патентуй методику. Запой лучше способно всегда возненавидеть алкоголь. В коридоре послышались стремительные шаги. Дверь распахнулась, и в комнату влетела Тася. — Есть! Мальчик! — выкрикнула она и закашлялась. — Ужас! Как вы здесь дышите? Новоявленный отец проигнорировал вопрос и выскочил в коридор. «Не думал, что когда-нибудь увижу его таким». Меланхолично заметил Армелин. «Любовь меняет даже демонов». Он встал из кресла, подошел к жене и обнял ее. Она облегченно вдохнула стремительно очищающийся от дыма воздух. «Не смейся, для него это все очень важно». «Я и не смеюсь», — под ее строгим взглядом демон смутился. «Ну, может, чуть-чуть». «Согласись, что это забавно. Когда Дефаркалонен в следующий раз включит язву, я ему припомню этот вечер». «Ох уж эти ваши разборки!» — фыркнула девушка. Да, кузены помирились, как она и хотела. Но теперь в их общении прослеживалась ревнивая нотка вечного соперничества. Почти одинаковый возраст и статус, оба младшие партнёры, наследники — Оба амбициозны и склонны манипулировать окружающими, и пусть сейчас им нечего делить, оба имеют некоторые претензии друг к другу. Старую дружбу склеить не удалось. Удалось общими усилиями Таси и Дженни вырастить новую, густо замешанную на соперничестве. Зажав нос, через всю комнату проскочила Валента. «Что вы стоите?» — удивилась Сильфа. «Пойдемте скорее, посмотрим на малыша!» «Если счастливый отец разрешит», — согласился Мел. «А он действительно демон?» Тася фыркнула. «Конечно! А ты думал, что все врачи во главе с профессором и Шуро дружно ошибаются?» «Нет, но мало ли». А в это время счастливый отец замер в нерешительности перед дверью в спальню. Из-за двери доносились голоса, но никаких сердитых воплей, которые обычно ассоциировались у Раума с младенцами. Он принюхался и с досадой отметил, что кузен был прав. От одежды просто нестерпимо разила табаком. Дженни не понравится. Из-за беременности она стала очень чувствительной к запахам, и Раум почти перестал дымить дома. «Да здесь он! За дверью прячется!» послышался голос Кари, а потом волчица распахнула дверь. «Входи! Чего встал?» «Я как раз собирался», — буркнул Раум и шагнул в комнату. Первой, кого он увидел, была Дженни. Она сидела на кровати, откинувшись на подушки. Вид у рыжей был усталый, но счастливый. А на руках у неё уютно устроилось и, причмокивая, сосала грудь, страшненькое розовое существо, похожее на лысую крысу. Раум сглотнул. Он, конечно, не был великим специалистом по младенцам, но разве они должны быть настолько маленькими и сморщенными? Или у них получился какой-то уродец? «Мальчик, три семьсот Настоящий здоровяк!» С гордостью сказала тёща. «Смотрите, какой красавец!» «Эм, да, красавец!» Вымученно согласился демон. «Джен, ты как?» Девушка подняла на него взгляд, и её лицо озарило улыбка. «Хорошо, только очень устала. Познакомься, это Мартин». Имя сыну они выбрали вместе, ещё месяца три назад. «Мы вроде как знакомы. Заочно». Раум выдавил улыбку. «Перестукивались». Он наклонился, чтобы поцеловать жену в лоб и замер, разглядывая это незнакомое существо, за которое он теперь в ответе. Младенец ответил ему бессмысленным взглядом. Глаза у демонёнка были бледно-голубые, без малейшего проблеска разума. А на голове среди белых волос торчали два бугорочка, которые в скором времени обещали превратиться в угольно-чёрные рожки. От Дженни исходили волны любви, направленной к этому маленькому сморщенному существу. Любви такой безоговорочной и всеобъемлющей, что Раум на мгновение ощутил укол ревности. Дженни уловила сомнение мужа и нахмурилась. «Что-то не так?» — спросила она. «Конечно, все так!» — громко заверила ее акушерка. «Все просто прекрасно!» «Оставьте нас!» «Хочу поговорить с женой наедине», — попросил Раум. А когда женщина была запротестовала, Кари и Бренда просто подхватили её под руки и увели. «Ну», — потребовала Дженни, когда за ними закрылась дверь. «Что случилось?» «Ничего». Он криво улыбнулся. «Я растерян, малыш. Не знаю, что со всем этим делать». «Ты не рад?» «Рад, наверное, что с тобой все хорошо, но я пока не чувствую ничего особенного к нему». Демон пожал плечами. «А он точно должен быть таким маленьким и сморщенным». «Это временно», — снисходительно заверила его девушка. «Ты так и не прочел книгу, которую я тебе дала?» «Прости». Тут Дженни хитро улыбнулась. «Хочешь подержать его?» Обманчиво невинным голоском предложила она. Э, -э, э на лице Раума отобразилась паника, но он сглотнул и кивнул. Младенец показался ему слишком лёгким и хрупким. Демон замер в напряжении, опасаясь случайно навредить этому существу, такому крошечному и беспомощному, совершенно не приспособленному к равнодушному миру. Сын. Это действительно его сын? Раум вспомнил откровенную зависть, которая все чаще мелькала на лице Армелина, когда кузен смотрел на беременную Дженни и ощутил смутную гордость. Да, вот это розовое недоразумение – его сын. У Раума есть, а у Мэла нет. И неизвестно еще будет ли. В это мгновение отлученный от мамы младенец возмущенно запищал, и новоявленный отец с облегчением вернул ребенка Дженни. «Думаю, я еще натаскаюсь с ним». Несмотря на страх, который внушало это нелепое существо от своего намерения вырастить из него настоящего мужчину, Раум отказываться не собирался. «Ты прав». Она устало улыбнулась и прижалась щекой к его ладони. «Просто я хочу, чтобы ты тоже полюбил его». «Я люблю тебя, Дженни, мамочка. И себя». «А это козявка, производная от нас двоих. Так что полюблю. Куда я денусь?» За дверью послышался голос Карри, объяснявший Армелину, почему знакомить новорождённого с гостями плохая идея. «Пойду выгоню всех». Он ещё раз поцеловал жену. «Отдыхайте». «Спасибо, Раум-папочка. Ты лучше всех». Поздно вечером, уже выпроводив всех гостей, врачей и нянек, они сидели в обнимку у камина. Дифаркалонен-младший наелся от души и теперь дремал на руках матери. Джинни, уютно устроив голову на плече любимого мужчины, не сводила глаз сердито-насупленного личика сына. Оно казалось самым прекрасным на свете. В душе царил удивительный покой и теплое, безбрежное, как океан, счастье. С родными и близкими всё хорошо. Двое её самых любимых мужчин рядом. Что ещё нужно? «Он ужасно похож на тебя, просто копия», — шёпотом сказала она Рауму. Тот фыркнул. «Да ну, намекаешь, что я такой же сморщенный и страшный?» «Это пройдёт. У него твои брови и нос». и уши. Вот увидишь, с каждым днём сходство будет всё заметнее. «Верю». Он поцеловал её за ушком. «Кстати, в газетах писали, что приговор над Мактулом приведён в исполнение». «Ну и хорошо». Дженни не почувствовала ни малейшей жалости к маньяку. Наоборот, стала как-то спокойнее. «Твоя мама скоро уедет». «Через месяц, как мы и договаривались». Она подняла растерянный взгляд на Раума. «Что-то не так? Вы ссоритесь?» «Нет, мы почти не встречаемся». «Но она меня напрягает. Я бы предпочел купить ей дом в столице и принимать у себя в качестве гостей. Но когда предложил ей это, она почему-то психанула». «А, так вот почему она обиделась. Я поговорю с ней, обещаю». А твой отец так и не приедет познакомиться с внуком? Я бы не рассчитывал на это. Они помолчали, глядя на танец языков в пламени в камине. Кстати, не передумала идти учиться. Дженни снова покосилась на сына, вздохнула и ответила. Нет, как только он немного подрастет, я вернусь в академию. Это они обсуждали и не раз. Дженни точно знала, что не хочет замыкаться в узком семейном мирке. Да, она мечтала быть женой и матерью, но только этого ей будет мало. Она способна на большее. А ты против? Я тогда тебя совсем видеть не буду. Раум обнял ее крепче и зарылся лицом в ее волосы. Я тоже тебя редко вижу. Положение обязывает. Второе лицо в Дефаркалонен Энтертеймент. Это не то же самое, что студент-семикурсник. Я теперь семейный мужчина, уважаемый член общества. Самое время становиться старым и скучным». Дженни невольно улыбнулась, а потом всё же решилась задать вопрос, который мучил её уже не один день. «Раум, ты счастлив? Не жалеешь, что всё вот так? Слишком быстро?» да. Сразу и с абсолютной уверенностью ответил демон. «Мне хорошо с тобой, Дженни-конфетка. А к чему такие вопросы?» «Просто все эти сложности с мамой и Мартин. Мне кажется, что ты не в восторге от того, что стал отцом». «Я предупреждал, что не очень знаю, как обращаться с младенцами. Вот подрастет эта мелочь, и мне будет, что ему сказать». Он усмехнулся и щёлкнул её по носу. «Расслабься, рыжая. Я же не ребёнок, который верит, что все трудности заканчиваются после свадьбы. На самом деле всё заканчивается после смерти, и то не факт, если верить свитошам. А в жизни нужно каждый день вкладываться в то, что любишь и ценишь, и не важно, кто там чья пара. «С ума сойти, какой ты мудрый!» Восхищенно пробормотала Дженни. А еще красивый, обаятельный, умный и с прекрасным чувством юмора. А главное, скромный. Именно, она рассмеялась и потянулась, чтобы обнять его. Пожалуйста, не меняйся. Я люблю тебя именно таким.